Заключение В своей работе предпринимателем и владельцем компании я точно знаю, финансы — это не только про цифры и таблицы. Финансы — это про осознанное управление бизнесом, про уверенность в завтрашнем дне и про свободу — финансовую, стратегическую, личную. Мы с вами разобрали, как создать систему финансового управления, которая работает на вас, а не наоборот потому что без системы даже самый талантливый предприниматель рискует превратиться в вечного пожарного, бегающего тушить одну проблему за другой. Финансовая система — это опора, которая позволит вам поднять взгляд от текучки и посмотреть на бизнес стратегически. Куда мы идем, как быстро мы туда доберемся и что делать, если что-то пойдет не так? Я постаралась максимально упростить сложные вещи, потому что убеждена, если инструмент нельзя объяснить словами для третьеклассника, значит, он бесполезен для бизнеса. Я хотела, чтобы каждый из вас получил не теоретический учебник, а практическое руководство, с которым можно просто завтра сесть и начать наводить порядок в финансах. Мы обсудили. Как увидеть цифры, которые скрываются за процессами, и превратить их в решение? Почему автоматизация не роскошь, а необходимость для устойчивого роста? Как контролировать деньги так, чтобы они не ограничивали вас? Но самое главное, мы говорили о том, как строить систему. Не набор из 50 лайфхаков, которые сегодня помогут, а завтра сломаются, а именно систему. Понятную, прозрачную, предсказуемую. Потому что только система дает свободу. Свободу думать о стратегии, а не о том, где взять деньги на зарплату. Предпринимательство — это дорога, полная вызовов и возможностей. Если вы освоите язык финансов и построите свою систему, то этот путь станет гораздо легче и предсказуемее. У вас будут цифры, которые помогут принимать решения. У вас будет план, который покажет, куда двигаться. У вас будет уверенность, что бизнес работает как часы, даже когда вы не стоите над ним с секундомером в руке. Все начинается с первого шага. Возможно, сейчас кажется, что финансы это слишком сложно или требует слишком много времени. Но помните, если вы не управляете деньгами, Вы не управляете бизнесом. Начните с малого. Внедрите один инструмент, одну привычку, одну метрику. Постепенно это превратится в систему, которая будет работать на ваш бизнес, даже когда вы спите. Не откладывайте финансы на потом. Потом это всегда дороже. Если сейчас все кажется понятным и ясным, действуйте. Если что-то еще осталось непонятным, переслушивайте нужные главы, возвращайтесь к инструментам, внедряйте шаг за шагом. И еще, помните, финансы — это не только цифры. Это ваша энергия, ваши возможности и ваша уверенность в завтрашнем дне. Когда вы умеете управлять финансами, вы управляете своим бизнесом, своей жизнью и своим будущим. Я искренне верю, что каждый из вас способен построить бизнес, который не только приносит деньги, но и растет стабильно, уверенно, по-настоящему эффективно. Пусть эта книга станет вашим проводником и вашим инструментом. А теперь время действовать. Не ждите идеального момента. Создайте его сами. Вместе к результатам. Ваш проводник в мире финансов Татьяна Демидова.